Глава сорок девятая Прошло еще несколько часов, за которые я уже искусала все губы. Каждая минута для меня словно тягучая река, которую сложно преодолеть. Картер сидит на кровати, прислонившись к стене спиной и прикрыв глаза. — Ты своим взглядом проделаешь в стене дыру, Сара, — заметил он, не поднимая век. — Было бы хорошо. Тогда бы мы смогли уйти отсюда. — Ты хочешь спать. — Тебе нужно отдохнуть, мисс Льюис. — Нет. Картер открыл глаза и встретился с моими, выгнув одну из бровей. — А твои покрасневшие глаза и сонное личка говорит об обратном. — Ты не умеешь делать девушкам комплименты, Картер. Его серьезное лицо тут же преображается благодаря улыбке, которая затрагивает его глаза. Мы смотрим друг на друга несколько секунд. Когда вдруг вся веселость исчезает, потому что Картер хватается за грудь и начинает кашлять. Он пытается встать, но падает с кровати, оказываясь на полу. Мое сердце обрывает биение, и я сию секунду подбегаю к разделяющей нас стене и опускаюсь на колени, дотрагиваясь руками до прозрачного стекла, сама зову мужчину. Руками Картер упирается в пол и начинает крутить головой в разные стороны, словно борясь сам собой. Все замирает словно время останавливается в этот момент я слышу его голос пронзительный отчаянный как будто он вырывается из самой глубины души это не просто крик боли или ярости это крик отчаяния крик человека кто остался один на один со своими страхами картер зову его и пытаюсь разрушить стену взывая к телекинезу но единственное что мне удается сделать лишь беспомощно стучать по стене. За пределами камер появляются какие-то люди, на которых я никак не реагирую. Все мое внимание сосредоточено на мужчине, который хватается за голову. Его крик пронизывает меня до самых костей, заставляя замирать сердце в какой раз от нестерпимой боли и жалости. Я хочу прекратить его мучения, но не могу ничего сделать. Картер падает на спину, Его тело начинает биться в конвульсиях. Кажется, это длится вечность. Из моих глаз все текут и текут слезы. Мужчина уже не кричит, а просто продолжает лежать на спине. Лишь часто вздымающийся грудь и пот, что стекает с него, говорит, что его организм продолжает бороться. Я все смотрю на него, мысленно веля Картеру не сдаваться. «Картер, пожалуйста, не сдавайся!» Шепчу уже вслух, зная, что мужчина меня все равно не услышит. — Пожалуйста, Борис, ты должен остаться. Пожалуйста, не уходи, останься со мной. Я все бормочу несвязный бред, наблюдая за ним. В один момент его грудь перестает подниматься, и меня пронзает осознание случившегося. Измененные не дышат, просто не могут этого делать. Вот и Картер прекратил. «Нет! Пожалуйста! Нет!» Его грудь не поднимается целых две минуты, которые я мысленно читала Первым замечаю, как средний палец его руки начинает подрагивать, а грудь все еще не движется. Прикрываю глаза, понимая, что будет дальше. Рыдания заканчиваются, когда его тело вновь начинает двигаться в резких и прерывистых движениях. Мужчина все еще не открывает глаза, а я опускаю взгляд. Не в силах это видеть. Я слышу звуки, похожие на треск костей, а в моем сердце начинает расти дыра. Потом резко наступает оглушительная тишина, и это заставляет меня поднять вновь взгляд. Картер не шевелится, совсем не двигается. Так длится минуту, две, три. — Он умер? — озвучивает мой незаданный вопрос мистер Фестер, который все это время наблюдал за пределами камеры. «Датчики в камере не фиксируют никакие значения», — говорит доктор Райт, глядя на экран планшета, который он держит в руках. «Похоже на это!» «Как такое могло произойти?» — кажется, мистер Фестер рассержен. «Видимо, его организм все-таки одолел вирус, который мы ему вели, но не выдержал нагрузку и умер мистер Фестер». Последний поджал губы и махнул рукой в камеру Картера. Тогда уберите его труп, чтобы он не попадался мне на глаза. Я очень расстроен, Норвуд. Меня одолела такая ярость из-за их разговора, что я почувствовала, как кровь начала пульсировать в висках. Мои руки задрожали, горло пересохло, а глаза заискрились от негодования. Стены в камере задрожали, и все присутствующие за ее пределами посмотрели на меня. Когда в одной из стен появилась трещина, то я увидела страх мистера Фестера. Голову как будто взяли в тиски, а кровь из носа хлынула потоком, а не струйка, как это происходит обычно. Как они смеют говорить такое? Эти люди хуже тех самых монстров, которых боится выжившее человечество. Пустите газ в камеру, мисс Льюис. Ее некоторое время... «Стоит подержать в сонном состоянии, чтобы она успокоилась!» Я сжал руки в кулаки, желая разрушить стену и переломать все кости мистеру Фестеру за все, что он сделал. Но сдержалась, понимая, что еще одна такая вспышка телекинеза и моему организму не поздоровится. Мистер Фестер уже собрался подать знак рукой, чтобы, вероятно, меня усыпили, но его остановил доктор, произнеся. Жизненные показатели полностью остановились. И я, и Фестер посмотрели на него удивленным взглядом, словно не понимая, что он имеет в виду. Доктор Райт смотрит то на экран планшета, то на Картера, хмурясь и часто моргая. Я тоже перевела взгляд на Картера и увидела, как его грудь резко поднялась, а после опустилась, будто он сделал резкий вдох и выдох. Но как такое возможно? Думая, что мне это померещилось, задержала дыхание и окончательно убедилась, когда грудь мужчины начала вновь подниматься и опускаться. «Он дышит!» — воскликнул доктор и даже приблизился к клетке. «Дышит! Картер дышит! Измененные не могут дышать! Значит, он не обратился, да?» Мужчина будто услышал мои мысли и открыл глаза. Картер так и продолжил лежать с открытыми глазами, которые мне отсюда не видны, потому что я по-прежнему сижу на полу. За пределами камеры наступила тишина. Каждый сейчас наблюдает за ним. Мне удалось подняться и коснуться окровавленной рукой прозрачной стены. — Картер, вы меня слышите? — спросил доктор Райт, первым нарушая тишину. Мужчина не отозвался. Я обратила внимание, как Картер сжал и разжал пальцы рук, так повторил несколько раз. После он сделал глубокий вдох и, кажется, задержал дыхание. Затем мужчина закрыл глаза, будто стараясь отвлечься от постороннего шума. Но какого? Здесь же тихо. На выдохе он вновь открыл глаза и встал, смотря прямо на доктора и мистера Фестера. — Ко мне мужчина повернут боком, поэтому не могу сказать, чего мистер Фестер так испугался, что даже отступил на два шага назад, а глаза доктора расширились. — Он обратился? — шепотом спросил Фестер. — Датчики считывают его как человека. — Тогда что это? — Возможно, побочные эффекты. — Картер, вы понимаете нас? Картер промолчал, лишь склонил слегка голову на бок, прямо как, как это делают измененные. — Почему они так говорят? Что не так? «Картер — Картер! Его имя я прохрепело. Момент, когда он стал поворачиваться ко мне, превратился в вечность. Я уже успела испугаться и подумать, что на месте мужчины больше может и не быть прежнего Картера. В момент, когда мы встретились взглядами, мое сердце не замерло, нет, скорее пропустило несколько ударов. Его пронзил страх от того, что открылось моим глазам. Зеленые глаза Картера которые постоянно меняли оттенки в зависимости от настроения, от обычных зеленых до цвета темного леса, исчезли. На их месте теперь лишь кромешный черный цвет. Такой, который присутствует только у измененных. Страшное зрелище. Картер медленно перевел взгляд от моего лица на пол там, куда текла кровь из носа. После еще раз посмотрел на меня. «Картер!» — второй раз его имя произнесла с надеждой, которая почти успела умереть. «Это ты?» Молчание тоже показалось вечностью. «Это все еще я, Сара!» Я прикрыла глаза и облегченно выдохнула, чувствуя, как по щеке скатывается одинокая слезинка. Никогда не думала, что буду рада так слышать его голос. Удивительно тут же воскликнул мистер Фестер. — Норвуд, ты гений! Изучите его и посмотрите, что изменилось, помимо этих ужасных глаз. Картер медленно повернул голову в его сторону и заставил мистера Фестера нервно сглотнуть. — Лучше, думаю, доктор правильным решением будет усупить обоих. Через несколько минут в наши камеры пустили очередную порцию усыпляющего газа, И я отключилась.